Глава 15. Арвин. Что ты умеешь? Элбан смотрит на меня так, словно видит впервые, и это очень веселит. Ну да, я действительно не так проста, как тебе могло показаться, господин-безопасник. Не ожидал? Я понимаю все языки и наречия разумных морских существ из большинства близлежащих миров. Отвечаю также спокойно и наслаждаюсь произведенным эффектом. Я владею анимарконией. Элбан застывает, смотря на меня, с непередаваемым выражением лица. А все потому, что мой дар считался не просто необычным или редким. Им владели единицы за все время существования наших миров. И перед ним сейчас сидит представитель такой особенной магии, возможно, единственный в своем роде на ближайшие несколько десятков миров. Мои меняющие цвет глаза берут свое начало именно от этого дара, который тесно переплетается с анимацией, но встречается крайне редко. Настолько редко, что в некоторых мирах считается легендой или вымыслом, нежели настоящей магией. Анимарконы — уникальные маги. Они действительно могут понимать, разговаривать и ощущать иных разумных существ, обитающих в водных глубинах, воздушных просторах или наземных. У каждого, кто рождается с подобным даром, есть умение общаться только с одним из подвидов таких существ, а именно, либо с водными тварями, либо с воздушными, либо с земными или подземными. У меня вот дар общения с водными существами который доставлял моим родителям немало хлопот. Но меня он очень радовал, особенно в детстве. Конечно, ведь разговаривать ребенку с рыбкой очень весело, к тому же, если дома стоит большой аквариум. «Ты сейчас не шутишь?» После долгого молчания, наконец, спросил Элбон, смотря на меня с невероятной смесью эмоций. «А зачем мне шутить на подобные темы?» Отвечаю спокойно. И замечаю, как безопасник откидывается на спинку кресла и шумно выдыхает, не сводя с меня пораженного взгляда. чешуеть можно. Только и выдохнул. И это все, что он может сказать? Да, не густо у него с эмоциями, очень негусто. Никогда бы не подумал, что ты такая загадка. Пожимаю плечами. Ну, что есть, то есть. А Элбан задумчиво качает головой и смотрит все так же пораженно, словно стараясь действительно поверить в услышанное. Может, думает, что обманываю? Ну и пусть. Доказать, если понадобится, смогу без проблем. В академии о нем знали? Не все. Всего пара преподавателей. Я не афишировала владение своим даром. Брат знает. Энфис? Переспрашиваю зачем-то. Ну да, узнал случайно но пообещал никому не рассказывать. Почему? Ну, снова опускаю взгляд, так как тема для меня болезненная. На самом деле, конфиденциальность моего дара была основным условием родителей для поступления в Высшую магическую академию. Просто, сам понимаешь, если бы о нем узнали все и всюду, то выстроилась бы очередь из желающих получить меня в качестве сотрудника для своего ведомства. Еще бы! Такой редкий дар, такая уникальная возможность прославить свое агентство или ведомство и начать сотрудничать с правительством. Елейным голоском передразнила бывшего друга семьи, который по нелепой случайности узнал о моем даре, когда я была еще маленькая. Родителям тогда пришлось взять с него клятву о неразглашении информации за кругленькую сумму. А потом, когда я подросла, частенько об этом напоминали в особенности мама. А родители этого не хотели, продолжила, отгоняя воспоминания. Они и так далеко не с первого раза согласились на мое поступление в академию. Для них это обучение было неважным занятием и пустой тратой времени. Они на поездку в Авердон согласились только после очень длительных уговоров и обещаний, что после прибытия обратно я выполню поставленные условия. Это моя последняя поездка перед... Договорить я не могла и не хотела, но Элбон и так прекрасно понял, что именно я собиралась сказать. «Последняя поездка перед замужеством, навязанным, ненужным и совершенно для меня бесполезным. И ты собираешься возвращаться домой?» Тихо, но жестко спрашивает, не сводя с меня своих невероятных огненных глаз. «Закроешься в доме и будешь просиживать жизнь в четырех стенах?» Вновь опуская взгляд. Ну что мне на это ответить, когда я сама еще не разобралась в себе? Нет, не со своими желаниями. Я замуж точно не хочу. Тем более практически за первого встречного. А со своими родителями? Ведь если я не соглашусь на свадьбу, то они откажутся от меня. Это мне сказали еще перед обучением в Высшей Магической Академии. И сейчас напомнили, перед отдыхом. Не знаю, Элбан. Давай пока не будем говорить на эту тему, хорошо? Я, правда, ещё не знаю. Мне нужно подумать, взвесить каждый вариант. Я не хочу, чтобы ты возвращалась к такой жизни, Ави. Все так же тихо говорит Элбан. Ты засохнешь там, погибнешь. А ты цвести должна, ведь в тебе столько жажды жизни, столько энергии, жажды приключений и познаний всего нового. И ты хочешь оставить эти мечты? Что ты предлагаешь? Пойти ко мне в отдел. «Родители меня не отпустят», — усмехаюсь, предполагая такое предложение с его стороны, и поднимаю на него взгляд. Он все равно не поймет меня до конца. Он вырос совершенно в других условиях. Его, скорее всего, не ограничивали жесткими рамками. Да и что за бред, он говорит? Девушка и в отделе по безопасности. «Я тебя украду. Хоть из дома, хоть со свадьбы, хоть с темницы». Но просидеть всю жизнь в этом холодном и прогнившем мире точно не дам. Это откровение заставляет засмеяться. В голос, искренне и немного грустно. Но хоть кто-то действительно не хочет, чтобы я сидела дома в заперти. Конечно, не считая Линетту. Она тоже постоянно меня отговаривала от замужества, предлагая сбежать. Буду только рада. Говорю сквозь смех. Говорю сквозь смех. Но давай действительно поговорим об этом позже, хорошо? У меня еще больше трех недель отдыха, может еще что-то изменится. Элбан кивает, соглашаясь с доводами. Это уже хорошо. Говорить сейчас о родителях и о своем будущем я совершенно не хотела, так как еще не представляла его таким, каким хотела. Хорошо, мы вернемся к этой теме позже, раз ты настаиваешь. Он снова задумчиво на меня смотрит. Тогда расскажи, ты что-то почувствовала, когда твоя подруга пропала? На минуту задумалась, вспоминая свои ощущения, и неопределенно пожимаю плечами. Сейчас сложно сказать. Когда Ли пропала, я не смогла вовремя настроиться на считывание ауры в мире по всем известным причинам. Усмехнулась и покосилась на безопасника. Ведь именно из-за его упрямства драгоценное время было упущено. Особенно учитывая, что мне довольно длительное время пришлось бегать от тебя и этого, Генри прячась по всем кустам. «Да, моя вина», — усмехается и кивает, принимая свое поражение. «Но я не знал, что у тебя такой редкий дар. Знал бы раньше, не отправил бы домой, а взял под свой личный присмотр еще раньше». «То есть ты бы меня охранял из-за моего дара?» — спрашиваю не без иронии. «Арвин». Элбан накрыл мои руки своими, заставляя посмотреть в глаза и стушеваться от такого прикосновения. Я бы тебя охранял в любом случае, даже если бы у тебя совершенно не было магии. Просто потому, что я так решил с самого первого дня, как тебя увидел. Сомневаюсь, конечно, но не буду спорить. Но если бы знал о твоем даре, то не стал бы отправлять домой, а позволил бы остаться и помочь. Так что прости меня. Извинения? Неожиданно. «Хотя их я слышу уже дважды за последние несколько дней». «Ничего страшного», — постаралась улыбнуться. «Я не в обиде. Ты действительно действовал согласно соображениям безопасности. Так что все в порядке. Жалко только то, что я не смогла настроиться на морских существ. Они ведь не будут сидеть на месте, если, конечно, каким-то образом попали в ваш мир. А значит, уплывут далеко и глубоко. А мой дар, к большому сожалению...» не развит настолько, чтобы я смогла почувствовать их на очень большом расстоянии. Так что, как ни крути, но мне нужно быть на месте пропажи девушек как можно быстрее с момента исчезновения, чтобы аура похитителей еще не успела развеяться. Не хотелось бы, чтобы еще кто-то пропал, но... Боюсь, это единственный способ понять, причастны ли к исчезновениям кто-то из морских существ. «Хорошо, я тебя понял». После твоего рассказа я больше склоняюсь к этой версии событий. Осталось только ее проверить. Элбан хотел что-то еще сказать, но тут дверь в нашу уединенную комнатку отворилась, и к нам самым наглым образом вошел незнакомый мне мужчина. Хотя нет, не мужчина, а молодой и нахальный парень. «Как неожиданно!» — протянул он с линцой, оглядывая меня с ног до головы с гаденькой такой ухмылкой. «Не ожидал тебя сегодня здесь застать, Элбон, да еще и в такой интересной компании». Кто это был, я понятия не имела, но по колкому стальному взгляду Элбона поняла, что вновь прибывшему гостю тут не очень рады. Да и на меня визитер произвел не особо приятное впечатление. Молодой парень, на навскидку лет восемнадцати, довольно симпатичный, с русыми волосами, небрежно спадающими на лоб, и глубокими карими глазами. Немного насмешливый, но в то же время какой-то наглый. Весь его внешний вид и поведение говорило о том, что он сейчас считает себя хозяином положения, и никак не меньше. Ко всему прочему, он закрыл за собой дверь, перевернул стол спинкой к столу и сел на него, посматривая на меня со странным, словно оценивающим выражением лица. Действительно наглый парень. «Что ты здесь забыл, Брэндон?» Довольно жестко осведомился Элбан, сверля вошедшего остальным взглядом. Я бы от него точно чувствовала себя, по меньшей мере, неуютно. А этот Брендон ничего так, ухмылялся даже. Да вот, зашел перекусить с любимой сестрой и узнал, что ты тоже тут. Решил зайти и проведать, пока Оливия делает заказ, ответил парень, издевательски растягивая слова. А как оказалось, ты тут не один и даже не с коллегой, а с девушкой не познакомишь. У меня даже брови взлетели вверх от такого наглого поведения. Но Элбана, похоже, оно не удивляло, но очень сильно раздражало, так как было видно, что он еле сдерживается. С кем я обедаю или провожу время, ни тебя, ни твою сестру не касается, запомни это раз и навсегда. Очень тихо, ответил Эл но таким тоном, что у меня мурашки страха побежали по спине, а ведь он обращался не ко мне. И предупреждаю, если ты еще раз позволишь себе ворваться ко мне без веской на то причины, то вылетишь из помещения раньше, чем успеешь подумать об этом. Я бы на месте парня рот бы точно уже заткнула. А этому, похоже, все ни чем. Он лишь ухмыльнулся, но уже не так весело, правда. И продолжал сверлить нас с Элбаном насмешливым взглядом. «Так «Да кто же это такой?» «Я запомню, но ничего обещать не могу, сам понимаешь. Оливия не очень будет рада узнать, с кем ты тут без ее ведома». «Интересно, кто такая Оливия? И почему она не будет рада узнать, что Элбан обедал со мной?» Я перевела взгляд на безопасника, но по нему ничего нельзя было прочитать, кроме раздражения. «Да о чем вообще они оба говорят? Где я бываю и с кем, вас не касается, и отчитываться перед тобой я не собираюсь. Я предупредил», — припечатал Элбан, вставая и протягивая мне руку. «Пойдем, Арвин». «Ну, удачи», — усмехнулся этот наглый парень, насмешливо провожая нас взглядом, пока мы выходили из помещения в общий зал и шли к выходу. Элбан был чернее грозовой тучи. Для того, чтобы это понять, не нужно было настраиваться на ауру или о чем то спрашивать. Просто мне показалось, что он сможет сейчас убить одним лишь только взглядом. Мне было очень интересно, кто такой этот парень, который позволил себе настолько наглое общение. Кто такая Оливия, которую упомянули эти двое. Да и вообще, о чем они говорили. Однако я молчала, прекрасно понимая, что сейчас точно не место и не время для подобного разговора. Вот придем обратно в штаб, и там аккуратно узнаю ответы на свои вопросы. Однако получила я их гораздо раньше, чем рассчитывала. «Элбан!» До меня донесся звонкий девичий голосок, и мужчина резко остановился, еще сильнее сжимая мой локоть, за который держал всю дорогу. «Как хорошо, что я тебя застала!» «Я не знала, что ты тоже сегодня здесь». Я обернулась на звук голоса и заметила, что к нам направляется длинногая, улыбчивая блондинка, буквально с идеальной внешностью, цокая по паркету каблуками. Все это время она не сводила с Элбана взгляда таких же насыщенных карих глаз, какие были у наглого парня, и совершенно не обращая на меня никакого внимания. А когда подошла... Повисла у мужчины на шее, прижимаясь к нему всем телом. Я соскучилась, любимый. Любимый? А вот это уже интересно.